Глава двенадцатая. Мысль Красникову пришла и к обеду оформилась перспективную идею. «Почему бы и нет?» — саркастично подумал Тимофей, представив разъяренное лицо матери. «Пусть побесится, зато будет знать, что не стоит устраивать пляски с бубнами в виде подобранных невест. Он сам способен найти себе женщину». Перед обедом, раскидав основные дела, все-таки протянул руку к внутреннему телефону. «Тамара Александровна, нашли человека в плановый отдел?» «Да, Тимофей Борисович, нашли. Сегодня было трое претендентов, и мы приняли девушку. Но...» «Я слышу в вашем голосе сомнения». «Девушка с отличными рекомендациями и диплом по специальности, но есть, но вы правы. Она не местная, и у неё есть ребёнок. Просила несколько дней на обустройство. Мы разрешили». Виновато созналась кадровичка. «Сколько лет девушке и ребенку?» «Анастасии 30 лет, дочери 4 года». «В разводе?» «Нет, замужем не была». «Что ж, посмотрим, что за работник». «Спасибо, Тамара Александровна». Теперь Тимофей вызвал в кабинет Семена. Обжегшись на Беловых, не хотел больше таких потрясений. «Семен, собери мне всю возможную информацию на новую сотрудницу. Сегодня приняли. Возьми данные у Тамары». «Быстро и подробно, чтобы не получилось, как с Беловыми». «Понял. Все будет сделано, Тимофей Борисович». Через пару дней после получения досье он набрал номер новой сотрудницы. Изюминкой было то, что Анастасия его в офисе не видела и, по идее, не могла знать, кто он такой. Но полученные данные говорили совсем о другом. «Анастасия? Да? У меня к вам есть выгодное предложение». Предлагаю обсудить в центральном в восемь вечера. Это ведь вы? с придыханием отозвалась трубка через короткую паузу. Мужчина, который помог мне на парковке. Да, меня зовут Тимофей. Я согласна встретиться, Тимофей. Как меня зовут, вы уже знаете, откуда-то, коротко хихикнула девушка. Тимофей ухмыльнулся. Благо, собеседница его не видела. Всю ее игру он прекрасно понял. «Ну вот теперь посмотрим, дорогая родительница, как ты запляшешь». Тимофей оскалился и плотоядно щелкнул зубами. В ресторан они пришли практически одновременно, но Тимофей чуть раньше. Он успел сделать заказ, и ему понравилось, что Анастасия не опоздала. При этом она не стала так же строить из себя гламурную фифу, а предстала в образе приличной домашней девочки. Это внушало надежду, что его риск будет оправдан. «Садитесь, Настя, у нас будет серьёзный разговор». Тимофей решил сразу выложить весь расклад. «У меня есть мать, которая помешана на выборе для меня невесты. Я устала отбиваться от её вариантов, но и ссориться с родительницей не желаю. Поэтому у меня возникла идея, в которой вы можете помочь и заработать при этом неплохие бонусы». «Я вся внимание, Тимофей». Девушка напряглась, но сохранила спокойный доброжелательный вид. Стрессоустойчиво, оценил Красников. Я предлагаю вам договор на фиктивный брак сроком на три года. Жить с ребенком будете у меня за городом. Садик и няня для ребенка прилагаются. Ваше содержание будет соответствовать моему уровню. Если сможете дать отпор в рамках приличия, разумеется, моей матери и ее подругам, то получите дополнительные бонусы. За столом повисла пауза. Тимофей открыто наблюдал за девушкой и ее реакцией. Семен собрал достаточно подробную информацию о ней. Было неприятно узнать, что она связана с Дорогиным, но с другой стороны. Дорогин ее грубо отшил. Прислуга не постеснялась расписать Семену скандал детектива с дочерью по этому поводу. Девушкам пришлось переехать в съемную квартиру. Однако дочь Дорогина вернулась в Москву, а вот Анастасия осталась здесь и якобы случайно подскользнулась перед ним на парковке. Тимофей хмыкнул. Ничего случайного здесь не было. Перед этим девица пару дней послась перед его офисом и изучала график его работы. Камеры прекрасно зафиксировали ее интерес. Так что Анастасия знала, кто перед ней, и только делала вид, что не догадывается о должности Тимофея. Да, было неприятно осознавать, что девушки липнут к нему из-за денег, но это хотя бы не вульгарно. Ее не стыдно будет вывести в свет, а главное, она сможет противостоять матери. Кроме того, есть и определенная выгода. Диплом с отличием у Анастасии настоящий. Знание есть, и она зарекомендовала себя хорошим специалистом. Такого уровня экономист заводу не помешает. Маленькая дочь точно не помешает. Тимофей никогда не был жмотом, и уж обеспечить ребенка вместе с ее матерью сможет. Но, конечно, ни о каком удочерении разговора быть не может. У него только два законных наследника. Так и останется. Молчание за столом затянулось. Тимофей не торопил, понимал опасения женщины. Анастасия думала. Она уже поняла, что у Красникова есть на неё досье, так что скрывать нечего. Но раз он всё-таки делает ей это предложение, значит, его всё устраивает. Фиктивный брак — это не настоящий брак. Однако. Кто сказал, что он не может стать им? Пройдет время, мужчина и женщина могут сблизиться, ведь они ежедневно будут видеть друг друга. Разве нет? А уж Настя сможет подать себя во всей красе». Она облизнула губы, томно хлопнула ресницами и мягко протянула. «Очень необычное предложение, но я согласна, Тимофей. Вы теперь скажите, кто вы такой?» «А ты разве еще не всю информацию собрала обо мне?» перешел на ты Красников. «Ну, так и быть. Красников Тимофей Борисович, генеральный директор ООО «Летательные аппараты». «О, большая честь!» — продолжала выдерживать роль Анастасия. «Рада оказать вам личную услугу. И рада, что буду работать на вашем предприятии. Я же буду работать», — уточнила она. «Будешь», — заверил Красников. «Все по-настоящему». «Завтра мы едем знакомиться с моей матерью, ребёнка возьми». «Действительно, чего тянуть?» — поддержала Анастасия. «Шокировать так сразу и по полной». Они переглянулись и даже негромко рассмеялись. «Кажется, они найдут общий язык», — подумал Тимофей. «Именно такая женщина, молодая, умная, хваткая, нужна ему сейчас». Однако реальное знакомство даже превзошло его ожидания. Утром он заехал за Анастасией на квартиру, которую та снимала. Убогий вид снимаемой однушки только подтвердил его намерение использовать Анастасию. Получается, они в равной позиции. Анастасия хочет использовать его, чтобы приподняться по социальной лестнице, но он не наивный мальчик и прекрасно это понимает. Ей за труды будет оплачено и не более. В свою очередь, сам Тимофей хочет использовать Анастасию для усмирения матери и для обозначения своего статуса у окружающих. А там, чем черт не шутит? Фиктивный брак можно немного разбавить постельными бонусами. Так что все все понимают в данном случае, и никто не в обиде. Тимофей? Мать его явно не ждала посредине рабочей недели. «А это кто с тобой?» «Здравствуйте, Светлана Николаевна!» Без стеснения выступила вперёд Настя. «Я любимая женщина вашего сына, а это моя дочь Лизочка. Тимофей принял её как родную. Надеюсь, мы с вами подружимся. Вот, мы захватили для знакомства». И она перевела взгляд на Тимофея, который поставил у ног объёмный пакет с деликатесами и вином. «Что?» Задушенным полушёпотом спросила Светлана Николаевна. «Любимая женщина?» Она перевела недоуменно возмущенный взгляд на сына. «Тимофей!» — рявкнула уже громко, требуя объяснений. «Что непонятного, мам? Настя моя женщина. Лизу я удочеряю. Все нормально». «Нормально?» «Нормально?» — взревела Светлана Николаевна раненым изюбром. «Я тебе покажу нормально! Я тебе так покажу! Я не мать тебе больше! Света!» В прихожую выплыла ее протеже, Явно подслушивала, но сделала вид, что ничего не знает. «Да, тетя?» «Что за нахрен?» – удивился про себя Тимофей. «Откуда такая родственница у матери?» «Света, мы съезжаем в гостиницу! Раз моему сыну не нужна мать и ее советы, пусть живет своим умом! А я посмотрю, что из этого выйдет!» «Идиот!» – выплюнула в сторону сына. «Тебя разводят, а ты и рад!» «Кто кого разводит еще?» – про себя парировал Тимофей. Останавливать мать не стал и только с ухмылкой следил за ее метаниями по квартире. Жила мать в его доме, чувствовала себя здесь хозяйкой, он даже приживалку привезла. Однако жить на свои деньги мать никогда не умела. «Пусть попробует», — решил Тимофей. «Заодно и дом, наконец, освободится». Жить в квартире, конечно, удобно, но после переделок, которые устроила там Алина, Тимофей разлюбил квартиру. Теперь он появлялся там только по необходимости. Так что, если мать покинет дом, Тимофей будет рад вернуться сюда. Светлана Николаевна в моменте вдруг поняла, что сын не реагирует на ее угрозы. Спокойно стоит и смотрит, как она мечется. И до нее дошло. «Ты специально, да? Хочешь меня унизить? Обидеть?» «Ничего подобного, мам. Все серьезно. Все на самом деле. Я сделал Анастасии предложение. И она согласилась. Мы женимся, и это не обсуждается». «Я поняла тебя», — Светлана Николаевна тяжело опустилась на пуфик в прихожей. «Можешь уходить. Ты своего добился. Я больше не вмешиваюсь в твою жизнь. Теперь ты сам в ответе за свои поступки. Из дома я съеду. Завтра. Извини, что не сразу», — язвительно добавила она. «Уходите, не хочу на вас смотреть». И ее даже не волновало, что всю эту картину видит девочка четырех лет. Собственно, чувство этой девочки не волновали никого из присутствующих, в том числе ее родную мать. Поразительно было только то, что девочка все это время сохраняла просто необыкновенное спокойствие. Тимофей посчитал, что акция удалась, оставил пакет у порога, и они все втроем тихо покинули квартиру. Да уж, познакомились, попили чаю.